Медленно, с опаской оглядываясь по сторонам, люди двигались вдоль бесконечной м е р т в о й зоны, выискивая свободное место между костями погибших для того, чтобы поставить ногу. А если где-то в домах е щ е остались живые, никому конкретно не обращаясь, спросил Латимер: "Может быть, разок выстрелить?" взглянув на Тейнера, предложил Волков. «Вдруг кто-нибудь д да о услышит...» «Варианты тебя услышат», — мрачно буркнул Кашин. «У вариантов есть и другие возможности обнаружить наше присутствие», — сказал Стинов. т Эйнер поднял ствол винтовки к потолку и нажал на курок. «Грохот выстрела...»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 казался особенно отвратительным и зловещим. Оступившись, упал на ч е т в е р е н ь к и Кашин. Пытаясь подняться, он снова упал, уткнувшись лицом в оскаленный череп мертвеца. Подхватив Кашина за воротник, Хук поставил его на ноги и толкнул вперед. Оглянувшись, он бросил взгляд на преследовавших их вариантов.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 «Кто первым промажет, тому и наводит ь здесь порядок», — в тон ему ответил Тейнер. И, вставив новую обойму, открыл прицельную стрельбу из гранатомета по вариантам, находившихся от него на расстоянии всего в несколько метров. Хук уничтожал вариантов, не отставая от Тейнера.